писал он, между прочим. Энгельс приветствовал труд Дарвина как первую грандиозную попытку успешно доказать историческое развитие в природе. Почти всю зиму 1859-60 года Маркс болел. Сырой пронизывающий воздух английской столицы вызывал у него неудержимые кашель и боли в груди. Не имея денег на оплату счетов доктора, он лечился сам, старался не курить, пил лимонаты и снадобья, приготовленные Ленхен, не выходил в туманы из дому. Болезнь развелась, однако, настолько, что он не мог более писать. Всякое движение причиняло ему физические страдания. И все же он бодрился и шутил. «Я столь же многострадален, как Иов, но не столь богобоязнен», — смеясь говорил он. По вечерам после изнурительного дня Карл отдыхал, читая «Гражданские войны» о пиано в греческом оригинале. В конце января... Работа для Нью-Йоркской трибуны, которая была главным источником существования семьи Маркса из-за экономического кризиса и назревавшей войны Севера с Югом, временно прекратилась. Приостановилось и издание американской энциклопедии. В ней особенно часто под именем Маркса печатался Энгельс, а гонорар за эти статьи шел на Графтон Террас. Денежные возможности Энгельса были несколько ограничены. Весной Маркс нелегально с паспортом на имя Бюринга решил отправиться в Германию. Он предпринял еще одну попытку основать газету, кроме того, он хотел снова попытаться вернуть себе прусское подданство. Энгельс смог дать Марксу на поездку 30 фунтов и обеспечил оплату Векселя на 20 фунтов, которую удалось получить у других лиц. Оставив часть этой суммы семье, Карл уехал из Англии. Он рассчитывал не без оснований на денежную помощь дядюшки в Голландии, управляющего имуществом его матери. Маркс отправился в Берлин, где встретился с Лассалем, предложившим ему издавать совместно газету. Маркс подробно уведомил Энгельса об этом разговоре с лоссалем в полном иронии письме. В качестве доводов за то, что ему необходимо вместе с нами стоять во главе дела, он привел следующие мотивы. Первое, что общественное мнение — считает его ближестоящим к буржуазной партии, и что поэтому он легче достанет денег. Второе, что ему придется пожертвовать своими теоретическими занятиями и своим научным покоем, и что за это ему ведь нужна какая-нибудь компенсация, etc.